Глава третья Старшина стрелять не стал Он, наоборот, демонстративно опустил стволы орудий «Березов, старшина! Да стреляй же ты, сукин сын!» Бился в коппильте Пайл, зажимая рукой рваную рану в боку Кровь пробивалась сквозь пальцы фонтанчиками. Если не принять срочных мер, то Павел быстро потеряет сознание от кровопотери и болевого шока. Но вместо того, чтобы шарить по кабине в поисках аптечки, Павел лупил кулаком по клавише, активировавшей экстренное открытие люка. Он не мог наорать на старшину по рации, поэтому вознамерился сделать это лично выйдя из МКП. Однако повреждения системы оказались слишком обширными. Мухтар никак не реагировал на нажатие кнопки. Оставался вариант с катапультированием, но при нем происходило частичное разрушение броневой капсулы, и машина окончательно выходила из строя. Светлым лучиком в этой беспросветной ситуации стало появление сообщения о начале процедуры восстановления. Наниты подключились к ремонту. Переступив через упавший Мухтар Павла, к старшине медленно шла кукла, спокойно вышагивала, даже не приняв боевую стойку. — Таня, отложи оружие! — громко сказал Березов, используя динамики МКП. «Давай поговорим!» Никак не реагируя на предложение старшины, кукла продолжала к нему приближаться. «Ни шагу дальше!» Березов поднял оба манипулятора с оружием. «Выкинь мечи и выйди из МКП!» Выкидывать Таня ничего не стало. Перетекая жидким серебром, оба зазубренных меча превратились в стандартные кисти. «Выходи! Надо поговорить!» На этот раз тон у старшины был не приказной, а больше просящий. «О чем поговорить?» впервые подала голос Таня. «О том, как ты меня бросил? Оставил одну сдыхать в затопленном водой тоннеле?» «Дура!» — проорал Павел, накладывая на порезанный бок гемогубку. Как жаль, что он сейчас не может выскочить и высказать этой обиженной идиотке в лицо, как Березов готов был под трибунал попасть и даже погибнуть, пытаясь ее разыскать. Но у самого старшины на тему брошенных ему в лицо обвинений было, видимо, другое мнение. «Мы не смогли. Я не смог». Натужно прохрепели динамики. «Да, ты не смог», — успокаивающе сказала кукла, подходя к старшине ближе. «Потому что ты слаб. А слабым нет места в нашем обновленном мире». «Господи, какой же ты бред несешь! Кто тебе голову забил этой хернёй? Настоящая сила не в этом!» Березов с лязгом скрестил манипуляторы с навешанными на них орудиями. «Она у тебя здесь!» Старшина коснулся груди МКП, показывая, что дух и воля в сердце или в душе но никак не в гидравлике бездушной железяки. У настоящей силы не сядут батарейки. У нее не может быть программного сбоя, и усталости металла у нее тоже не бывает. Ты думаешь, эта дурацкая табличка на лбу силу даёт? Ты меня в слабости решил обвинить из-за того, что у тебя там пятерка нарисована, а у меня единица? Да ты видела, как эти таблички с нанитами людей студень превращают? Нет? А я видел. Но вы меня бросили, а они мне помогли. Даже через динамики в голосе девушки слышалась неуверенность. «В башку тебе табличку запихав?» — перебил ее Березов. «Таня, ты запуталась. Мы, ты и я на одной стороне. На другой спятишая программа, которая штампует монстров. Люди с одной стороны, монстры с другой. Ты правда хочешь быть с ними? Или предпощешь вернуться к нам, к людям?» МКП старшины раскрыл объятия, призывая оступившуюся девушку вернуться. «Березов, смотри на ее руки! На руки смотри!» — бесновался запертый в кабине Павел. Один манипулятор во время разговора кукла завела за спину, и Павел видел, как вместо кулака на нем формировалось длинное лезвие. Таня на подшаге приблизилась и ударила Мухтар Березовым мечом с короткого размаха, точно в грудь, туда, где находилась кабина пилота. Кукла выдернула меч и пошла, постепенно ускоряясь, мимо старшины к пролому. Березов успел только едва коснуться плеча ее машины, Полоска восстановления Мухтара у Павла почти дошла до конца. «Вставай, давай, родной, давай, поднимайся!» — уговаривал своего верного боевого товарища Павел. Но Мухтар к его призыву оставался нем и глух. С одной стороны, может, это и помогло полковнику выжить. На полностью обездвиженную машину кукла не обратила никакого внимания, а ведь добить Павла она могла одним взмахом меча. С другой, Мухтар березово рухнул плашмя, сдымая клубы пыли и кукла не одна уходила, она уносила с собой Марину. Казалось бы, стычка длилась довольно долго, но Швецов со своими парнями только-только показался из-за здания склада. Рация все еще не работала, но капитан и без указаний знал, что ему делать. Оставив возле Павла и Березова одного бойца, вместе с другим он бросился вслед за куклой. Оставленный МКП перевернул Мухтара старшины на спину и присел рядом с ним. Скорее всего, боец что-то передал по рации, но Павел этого отчёта не услышал. Потом он направился к Мухтару Павла. У комплекса рядового не было командирских функций, поэтому пилоту пришлось присесть на одно колено. Из его манипулятора выехал тонкий диагностический щуп. И тут система саморемонта доложилась об окончании восстановления перебитых линий энергоснабжения. «Отставить диагностику! Жив я и здоровый!» — покривил душой Павел. На самом деле, при попытке подняться, его сильно качнуло в сторону, и он еле удержал машину от повторного падения. Понимая, что дееспособным будет недолго, Павел решил сразу окунуться в водоворот событий. «Швецов, доклад!» «Идем за куклой!» «Осторожнее, у нее в заложниках Марина! В корпус не стрелять, постарайтесь обездвижить!» «Еще кто кого быстрее обездвижит!» пробурчал Швецов. У капитана были свежи воспоминания, как его в ринге уделала кукла. «Я иду, я иду уже!» «Товарищ полковник!» вклинился в разговор стоящий рядом пилот. «Березов, старшина! У него пульса нет!» «Медиков вызвал? «Да!» «Тогда за мной!» Жалеть о потерях, плодя новые, самое глупое занятие на свете. Тех, кто погиб, уже не вернуть. Надо спасать тех, до кого сможешь дотянуться. Тех, кто тебе по-настоящему дорог. На ниты что-то наспех подлатали в Мухтаре, подарив способность двигаться. Но двигаться как-то, мягко говоря, убого. Павел перевел МКП на бег и чуть не завалился. С трудом удержав машину, Он увидел, как рядовой его обгоняет и первым перелезает через пролом в стене. И одергивать его, что, мол, прёт поперек батьки в пекло, тоже не с руки. Парень мог быть тем самым, что спасет Марину. Надо поторопливаться самому. Добежав до стены, Павел оперся на ее разрушенный край и с трудом перелез в пролом. Несмотря на беспросветную темень, оптика Мухтара тут же высветила беглянку и преследующую ее троицу. Скрываться, в принципе, той было негде. Вокруг заставы, расчищен от кустов и деревьев солидный периметр. Загонщики расходились по фронту не стреляя. Шицов избрал мудрую тактику. Часовые врубили щиты и, спокойно принимая на них снаряды, не спеша гнали куклу. Идеальное взвешенное решение, излишний напор в преследовании мог стоить жизни доктору Синицыной. Кукла, как бы понимая, что рано или поздно ее догонят, отстреливалась вяло и без огонька. Паэл уже практически почувствовал, как они настигают предательницу. Когда перед куклой в беззвучном взрыве спух купол из потрескавшейся почвы: Торпеда? Пришельцы зачем-то решили наказать своего агента? Или кукла это третья сила, вообще никак с пирамидами не связанная. Подтверждение эта мысль не нашла. Таня прыгнула, начавшийся обваливаться в центр купола, и пропала. Швецов ускорился, чтобы сигануть за ней следом, но его разбег прервал окрик Павла: Капитан, стой! Это ловушка! Как бы полковнику не хотелось самому сигануть воронку, оставленную подземной торпедой, но он четко понимал, что кукла действует не спонтанно, а по детально разработанному плану, и в этом плане однозначно должно быть нечто, что обезопасит ее отход. Воронки часовых поджидала ловушка. Установка добытых в бою антигравов запланирована на утро, и со всей заставы в данный момент только машина Павла ими оснащена, а сам Павел находился не в лучшей форме. «Близко к воронке не подходите», — предупредил пилотов Павел. Интуиция сиреной завыла о том, что внизу кукла с пришельцами готовила какую-то гадость. Значит, Павлу в нее и лезь первому. Злость и беспокойство за Синицыну придали Павлу сил. До края воронки он долетел, как ветер, а там его вдруг и накрыло. Стоя перед самым обрывом, он почувствовал, как его сердце выстукивает бешеный ритм, а перед глазами плывут звездочки. Плечо вонзило сегла инъектора, В дело пошла аптечка костюма. «Состояние пилота стабилизировано, жизненные параметры нарушены. Внимание, обратитесь в медчасть», — сообщила система. «Я спущусь, осмотрюсь. Если все нормально, то подам сигнал». Полковник бы с радостью полез в нору в одиночестве, но не прекращающая гореть надпись «Срочно дуй в больницу» намекала на то, что один он может бой с куклой и не вывести. Выставив антиграва на максимум и накинув для страховки трос на машину одного из бойцов, Павел сделал шаг в пропасть. Вопреки его предчувствиям, внизу поджидала не сковородка с раскаленным маслом или плазменной заряды. Не было даже охраняющих обрушенный тоннель вертушек. Павла встречал голый камень и полное отсутствие выбора. Тоннель, в который он опустился, оказался тупиковым. Что только подтверждало догадку Павла о том, что он проделан только для эвакуации педательницы. «Ну что там?» — спросил швейцов и два подошвы Мухтара опустились на скалистый грунт. «Дыра в земле!» — описал полковник то, что видел. «Пока не дергайтесь, Я пройду немного вперед и осмотрюсь». Но едва Павел сделал первый шаг, как его снова вызвали по рации с поверхности. «Медики до береза добрались. Жив наш старшина!» — сообщил капитан. «В тяжелейшем состоянии, но жив!» У Павла с плеч скатилась нехилая такая гора. Даже его собственное примерское состояние сразу же улучшилось. «Ну, значит, сегодня все наши в живых останутся», — с уверенностью произнес Павел. «Предатели в МКП достали?» «Нечего доставать!» МКП Швейцова работал как перетранслятор новостей из поверхности. «Все самоликвидировались. Одно желе в кабинах». «Хреново!» Несмотря на все подлости, Павлу было чего-то жаль, погибших жуткой смертью парней. Ведь когда-то они были своими в доску. «О, тут ваш штаб вызывает. Перевожу!» Сообщил Швейцов и отключился. Команцев, Ты чего там устроил? Решил накануне наступления все машины растерять?» Генерал сходу проехался по-больному. «У нас тут...» Паэл не знал, как в двух словах описать происходящее. «ЧП и полная жопа. Запросите отчёт у Уарова. Я сейчас сильно занят и рассказывать не могу». «Я вижу, чем ты занят. И вижу, что вот-вот конь двинешь». У Ромина был доступ к системе, похожей на командирский интерфейс. И он видел, что с Павлом не все хорошо. «Возвращайся на базу. Это приказ». Паэл себя ощутил в шкуре старшины. Я не могу этот приказ выполнить. Не теряя времени, Павел вошел в туннель. У нас похитили Синицыну. Я иду за похитителем. Ты себе слышишь? А меня? У тебя толпа людей, пусть они по тоннелям и бегают. Я тебе за зачем прислал? От сердца оторвал. Он тебе кого хочешь из-под земли достанет. Старшина ранен. Да и вообще, необходимое оборудование на борту есть только у меня. Как ранен? Кем? Опешил генерал. Доклад у Арова, напомнил Павел. «Я тут как бы на передовой, поэтому отключаюсь». Слегка нахамить генералу пришлось. Павел боялся, что он может отключиться не только от связи, но и от реального мира, чтобы ему там аптечка не вколола, но обезболивающий эффект уже начал проходить. Лёгкое онемение еще сохранялось, но при любом движении в бок как будто лом всаживали. Шаг — болевой разряд. Шаг — вспышка перед глазами. Павел, сжав зубы, заставлял себя переставлять ноги. «Ему вот только путь для ребят протарить» а там можно и отдохнуть. Тоннель был узким, МКП в нем проходил, но две машины вряд ли разминутся. Это преследователям играло на руку. А для куклы было большим жирным минусом спрятаться в узком лазе ей негде. Павел гнал Мухтара на полном ходу и в один из приступов боли даже и не заметил, как под ногами провалился участок пола. Вниз ухнулось сразу метров 15 горизонтальной каменной тверди. При таком обширном обрушении от катастрофы могла бы не спасти и связка. Но Пэлл воспарил над обвалом и, отталкиваясь руками от стен, легко его преодолел. «Березов очнулся!» — принес хорошую новость голос Швецова. «Он пробормотал что-то про кумулятивный заряд и отрубился. Еще выдал четыре цифры. 0, 8, 7, 5». «Что они обозначают?» «Понятия не имею». Передавая в исследовательский отдел». Пэлл чуть не оговорился и не сказал, что Марина в этой загадке точно разберется. «Принято. Мы спускаемся?» «Потерпи, капитан. А еще лучше, озадач звуковую разведку. Пусть они ищут ответвление этого тоннеля. Тут обвал. И я не уверен, что вы через него сможете перебраться». «Энергоснабжение еще не восстановили. Реакторы и генераторы в норме. Дерсанты разнесли только распределители. Но их все еще ремонтируют, и застава пока что обесточена. Мы остались без разведки, даже самой примитивной». «Выставляете патрули вокруг базы». Ослепшая застава представляла собой идеальную мишень для пришельцев. «Да и сами отойдите к ней. Вы пока мне помочь не можете». Проблемы нарастали, как снежный ком, и отчасти Румин был прав. Место Павла во время этого мощнейшего кризиса в командном центре. Но немного отдышавшись, полковник упорно пошел вперед. Его настойчивость была вознаграждена. Теннель на самом деле пришельцы проделали в торопях и не совсем точно рассчитали его диаметр. Сначала Павел услышал глухие ритмичные удары, зайдя в заплавно изгибающийся поворот, увидел, кто их производил. Левая стена в этом месте не была гладкой, из нее выдавалась небольшая глыба. Мелочь, но проход кукле она перекрыла. Временно, конечно. Кукла трансформировала кулак в подобие кувалды и методично превращала камень в крошево. Услышав приближение Павла, девушка развернула машину. «Торопишься?» Павел стрелять не рискнул. Транспортный отсек, в котором обычно плескалось масло нанитов, находился поверх лобовой брони, где-то на уровне живота МКП. Его передняя стенка была легко бронированная, и любая неосторожная очередь или даже осколки могут навредить находящейся внутри Марине. «Да, немного, но на тебя время найду». Кукла подняла стволы, МКП Паула прикрылся щитом, пад, вернее, пад с одной оговоркой. Когда машинная куклы попала в прицел, то система ее тут же обвела красным жирным контуром. Это нормально. Павел сам присвоил куклю враждебный статус. Но на контуре появилась круглая метка с мигающим восклицательным знаком и просьбой ввести код доступа. Павло, эта иконка была хорошо знакома. «Отправлю тебя к дураку старшине. Заждался он тебя, наверное». Из манипуляторов машины куклы вылезли мечи. «Я тебя огорчу, Березов жив». Пэлл уже не предпринимал никаких попыток напасть на девушку. «Жив, мертв, для тебя это точно ничего не изменит», — равнодушно отреагировала девушка. «Ты из этого тоннеля никогда не выберешься. У тебя даже на броне кровь. Неужели думаешь, что сможешь со мной справиться?» Неторопливо, разрезая мечами воздух, предательница пошла на Павла. Полковник не знал, смогут ли ее необычные мечи из серебристого переливающегося металла пробить резонансный щит. «Да испытывать судьбу...» Равно как и сражаться, он не собирался. «Старшина тебе, кстати, подарок передал». «Да, и какой?» Павел прицелом поймал иконку с восклицательным знаком. Интерфейс МКП определил метку, как установленную коммунитивную мину клещ. Павел знал, кто этого клеща прилепил. Как ни старался Березов образумить куклу, бывалый вояков все равно держал в уме план «Б». Павел помнил, что после подлого удара мечом старшина успел едва коснуться мобильного комплекса куклы. Но именно за время этого короткого контакта он и успел закрепить мину. 0875! Полковник голосом ответил на запрос активации.